Глава 19 Кошмар его длился уже несколько часов. В последний раз я видела Алексея, когда его увозили на каталке в приемное отделение. Мне задавали какие-то вопросы, просили документы, полис, а я даже не была уверена, что он у него есть. Когда допрос окончился, меня осмотрели и отвели на УЗИ. Физически я чувствовала себя хорошо, но эмоционально. Меня не покидало ощущение, что это просто дурной сон. Сейчас я проснусь и окажусь снова в машине, мы спокойно доедем до клиники, и все будет хорошо. Вот только сон никак не заканчивался. В переносе приема врача теперь мне виделись дурные приметы. Зачем мы поехали именно сегодня? Можно было перенести запись на другое окно. Администратор же предлагала в конце недели. «Девушка, ваша очередь» сказал мне пожилой мужчина, который, судя по всему, шел после меня. Кивнув ему, я вошла в кабинет. «Какой срок?» — спросила врач, пока я устраивалась на кушетке. «Где-то 24-я неделя. Мы как раз ехали на второй скрининг». Я была уверена, что со мной и малышом все в порядке, и мысли снова вернулись к Алексею. Мне не терпелось покинуть кабинет и узнать, у медперсонала есть ли какие-то новости. Я даже не заметила... Я даже не заметила, что врач странно притихла. «Ксения?» — позвала она, и я сразу поняла, сейчас будут плохие новости. Это читалось в образовавшихся морщинках на переносице, в положении тела и отстраненности взгляда. Она выстраивала барьер между нами, и я не стала ее за это судить. «Мне очень жаль, но у вашего плода отсутствует сердцебиение». Я посмотрела на нее, словно на пришельца. Ее слова отказывались складываться в единое предложение в моей голове. Я ничего не поняла. Какой плод? Это же ребенок. Такое, к сожалению, случается с одной из пяти беременностей. Или произошло то, что должно было произойти? Доктор замерла на полуслове. Мое лицо, скорее всего, ничего не выражало. Я просто смотрела ей в глаза, словно на пустой лист бумаги. Вам следует подумать о чистке. Зачем? У меня все в порядке, сказала я, подумав о косметологической чистке лица. Ксения, плод мертв. Его нужно извлечь. Давайте я направлю вас к доктору, и он вам все объяснит. До меня все же стал доходить смысл ее слов. Вакуумная чистка вот что она имела в виду. У меня есть свой доктор. Я запишусь к нему, спасибо. Я ответила довольно резко. Вытерев живот салфетками, я вышла из кабинета. В голове звенела оглушающая пустота. Новостей об Алексее все не было. Меня попросили подписать отказ от госпитализации, и я, не задумываясь, черкнула ручкой в нужном месте и снова погрузилась в пустоту. Не было мыслей, молитв или обещаний, что непременно изменю свою жизнь, если Алексей выживет. Я просто ждала вокруг постоянно что-то происходило приходили уходили люди менялся медперсонал и свет за окном ксения константиновна меня снова позвали и я вынырнула из небытия передо мной стоял уставший доктор лет 50 он что-то объяснял мне перечисляя проблемы алексея мы сделали все что могли пока состояние стабильно тяжелое ближайшие сутки будут решающими И вам лучше поехать домой отдохнуть. Позаботьтесь о себе и возвращайтесь завтра. Надеюсь, у нас будут хорошие новости. Я хочу увидеть мужа, тихо произнесла я. Он без сознания, и увидеть близкого человека на аппарате ИВЛ не самое приятное зрелище. Я бы рекомендовал вам воздержаться от его посещения, тем более в вашем положении. Я хочу... «Увидеть мужа». Более жестко сказала я, перебив доктора на полусловие. Он замер, решая, пойти у меня на поводу или нет. После тяжелого вздоха он дал знак следовать за собой. Мне выдали бахилы, маску, халат и шапочку. В полной амуниции я зашла в небольшое помещение, где располагалось около шести коек. Узнать, на какой лежит Алексей, было непросто. У всех пациентов были трубки, капельницы, датчики. Доктор подвел меня к одной из кроватей. Что-то внутри треснуло. Плотина между здравым смыслом и эмоциями дала течь, и слеза скатилась по щеке, исчезая где-то под маской. Я занесла руку над его ладонью и вопросительно посмотрела на доктора. Тот кивнул. Пальцы Алексея были теплыми. Я легонько их сжала, но ответа не последовало. «Я тебя люблю. Пожалуйста, возвращайся ко мне», — прошептала я на ухо. Алое солнце клонилось к закату. Холодный ветер тут же забрался под распахнутую куртку, и я поежилась. Как один день мог одновременно быстро пролететь и тянуться целую вечность. Когда я вернулась домой, на улице уже стемнело. Бедный барбарик сходил с ума, и я первым делом его покормила. Потом заставила поесть и себя. Позвонила маме, она обещала приехать. А до тех пор я осталась одна. В доме было пугающе пусто. Еще несколько дней назад тут носились Вика с Таней. Мама готовила селедку под шубой на завтрак, и Барбаре грыз все, что попадалось на зуб. Мне было страшно подниматься наверх в нашу спальню. Страшно осознавать, что Алексея там нет, и ночевать домой он в ближайшее время не приедет. Не включая свет, я вошла в гостиную и легла на диван. Слёзы сами собой беззвучно полились по щекам. Сначала тихие всхлипы превратились в самые настоящие рыдания. Барбарик запрыгнул наверх, он пытался утешить меня, как мог, и теплый слюнявый язык слизывал слезы с лица. Я прижала его к себе и уткнулась в пушистую шею. От барбарика не пахло цветами, но мне было все равно. Он был теплый, живой и рядом. Утром приехала мама. От ее объятий я снова расплакалась. Она горячо убеждала меня, что все будет хорошо. Кивая в такт ее словам, я полностью с ней соглашалась, но не верила. Нужно было взять себя в руки. У меня было много дел. Вчера я не успела заняться машиной, и она, скорее всего, так и стояла, разбитая на обочине дороги. Сообщить страховой об аварии, в принципе, можно было и по пути в больницу. Мелькнула мысль, что нужно записаться к врачу. Я опустила руки на живот. Он был теплым, как и всегда. Никаких изменений в самочувствии не произошло. И тут мне пришла в голову очевидная мысль. Если ребенок внутри меня и вправду мертв, то почему Алексей не восстановился? Бессмертие же должно было вернуться к нему. Да как вообще с малышом могло что-то случиться при такой защите? Желая получить хоть какое-то подтверждение своей догадки, я закрылась в ванной, взяла бритву и полоснула по руке. Из четырёх неглубоких порезов показались маленькие капельки крови и тут же затянулись. Бессмертие все еще было у меня. Я испытала смесь облегчения и горечи, ведь поделить бессмертие пополам было нельзя. Мы вызвали такси. Моя машина так и осталась в гараже, и я не знала, когда в следующий раз смогу заставить себя сесть за руль. За ночь ничего не изменилось. Алексей так и не пришел в себя. Иногда отсутствие новостей Уже хорошая новость. Мама приобняла меня за плечи. Просто нужно еще немного подождать. И я ждала. Алексей продолжал спать, врачи сняли трубки, и он смог дышать сам. Долгими днями у его кровати я все думала о том, что мой Кощей превратился в спящую красавицу. Не видя продолжительное время результатов, я сменила клинику на частную. Заставила маму вернуться домой. Она и так почти не видела отца в течение нескольких недель. Пришел отчет от страховой компании. Было возбуждено уголовное дело. Кто-то хотел убить Алексея. Моя спонтанная поездка с ним с утра явно не входила в планы убийцы. После моего возвращения из Нижнего Новгорода мы практически не обсуждали бизнес Алексея, и я была не в курсе, есть ли у него враги. Как же все неудачно совпало. Убивалась я вслух. И именно тогда, когда Алексей был уязвим больше всего, мне так хотелось поделиться с кем-нибудь своими переживаниями и страхами, но даже самым близким людям я не могла рассказать всю правду до конца. Я пропустила второй скрининг и постоянно откладывала визит к врачу. Было страшно услышать плохие новости еще раз и пойти на поводу у специалистов. Однажды после очередного дня без новостей Я не выдержала и зашла в первую попавшуюся частную клинику. Я с трудом дождалась приема. Когда врач пригласил в кабинет, меня уже била мелкая дрожь. В маленькой комнате было достаточно тесно. Клиника находилась на первом этаже обычной жилой многоэтажки. «На каком сроке?» — спросила врач. «27 недель». «Пол хотите?» «Нет». «Тогда я отверну экран». Она стала водить датчиком по моему животу. Размер нормальный, сердцебиение сильное. все в порядке. Распечатать вам снимок? Я молча кивнула, не в состоянии говорить. Это были хорошие новости, в которых я так сильно нуждалась.